Глава 16. Знаменитый библиотечный кот Айовы. Теперь задним числом я понимаю, что побег Дьюи был поворотным пунктом, последним приветом завершавшейся юности. После него он смирился со своим жизненным предназначением быть котом публичной библиотеки Спенсера, быть для всех другом, доверенным лицом и посланцем доброй воли. Он с новым энтузиазмом встречал людей. Он великолепно простирался в середине отдела специальной литературы для взрослых, где был открыт взгляду из любой точки библиотеки, но где оставалось достаточно места, чтобы проходить мимо Дьюи, не наступая на него. Если он впадал в задумчивое созерцательное настроение, то лежал на животе, вскинув голову и небрежно сложив перед собой передние лапы. Мы называли это «позой Будды». Дьюи мог пребывать в этом положении не меньше часа, напоминая маленького толстенького человечка, у которого в душе царят мир и покой. Еще он любил растянуться на спине, широко раскинув лапы. Он был совершенно расслаблен, и лапы болтались сами по себе. Просто удивительно. Когда ты переставала суетиться и расслаблялась, мир приходил к тебе. Ну, пусть не мир, так по крайней мере Айова. Вскоре после конкурса в Шопка Дьюи стал героем колонки для мальчиков Айовы Чака Оффенбургера в Демоин регистр В этих колонках помещалась информация, типа... Это была самая потрясающая новость, на которую я наткнулся после того, как несколько лет назад выяснил, что публичная библиотека Клехгхорна, что ниже по дороге, дает посетителям формочки для кексов. Я знаю в Айове минимум десяток библиотек с великолепными коллекциями формочек. Они развешаны по стенам, если вы хотите испечь какой-то особый кекс – например, в форме Винни-Пуха на день рождения ребенка, то идете в библиотеку. Есть библиотекари, которые служат своей общине. Я прочитала эту статью и подумала. Ну, Дьюи делает не меньше. Одно дело для города — принять кота. Еще лучше, если его принимает весь регион, как северо-западная Айова Дьюи. Каждый день в библиотеку приходили посетители из маленьких окрестных городков и ферм. Летом жители озерного округа Айовы спускались повидать его, а затем рассказывали о Дьюи своим соседям и гостям, которые пребывали на следующей неделе. Его фотографии часто появлялись на страницах газет в соседних городках. «Но «Демойн регистр»?» Это была ежедневная газета столицы штата, население которой составляло полмиллиона, и «Де Регистр» читали во всем штате. И сейчас не менее полумиллиона человек прочитали о Дьюи. Читателей было больше, чем посетителей ярмарки округа Клей. Вскоре Дьюи стал регулярно появляться в передачах нашего местного телевидения, которое вещало из Силкс-Сити, Айова, и сиукс Фолс, «Южная Дакота». Скоро он стал появляться в сети и других соседних городов и штатов. Каждая передача начиналась одинаково, голосом диктора. Морозным январским утром в библиотеке Спенсера не ожидали найти в ящике возврата ничего, кроме книг. Как бы это ни подавалось, картинка была та же самая. Бедный, крохотный котенок, окоченевший чуть ли не до смерти, который молит о помощи. История появления Дьюи в библиотеке была неподражаемой. Так же, как и его личность. Большинство новостных групп не привыкли снимать кошек. В северо-западной Айове, без сомнений, были тысячи представителей кошачьих. Но никто из них не попадал в поле зрения камеры. Так что они всегда начинали с того, что казалось им хорошей идеей. Давайте сделаем так, чтобы он вел себя естественно. Что ж, вот он перед вами. Спит в ящике, хвост болтается снаружи, живот перевешивается через край. Он чувствует себя совершенно естественно. Пять секунд спустя. А не может ли он выпрыгнуть или сделать что-то этакое? Дьюи всегда давал то, что от него хотели. Стрелой проносился над камерой. Легко проходил между стендами, чтобы показать свою ловкость и сноровку. Взлетал на полку и спрыгивал с нее. Играл с детьми. Возился со своим красным клубком. Неподвижно восседал на компьютере, глядя в камеру. Ну, просто предмет обстановки. Он ничего не демонстрировал. Позирование перед камерой было частью его работы как общественного директора библиотеки, что он и делал, с энтузиазмом. Появление Дьюи в жизни Айовы в цикле общественного телевидения штата, посвященном событиям и людям Айовы, было достаточно типичным. Съемочная группа встретила меня у библиотеки в половине восьмого утра. Дьюи был готов. Он раскланялся. Покрутился, попрыгал между полок, прошелся, сунув нос в камеру. Он терся рядом с гостьей, красивой молодой женщиной, и совершенно ее очаровал. «Могу я подержать его?» — спросила она. Я показала ей хватку Дьюи, перекинутый через левое плечо. Он сидит на сгибе вашей руки, свесив голову вам на спину. «Если вы хотите пообщаться с ним какое-то время...» то надо использовать хватку Дьюи». «Он это сделал!» — восхищенно прошептала гостья, когда Дьюи повис у нее на плече. Дьюи вскинул голову. «Что она говорит?» «Как мне успокоить его?» «Просто погладьте». Она погладила Дьюи по спинке. Кот положил голову ей на плечо и свернулся вокруг шеи. «Он это сделал? В самом деле?» «Я слышу, как он мурлычет!» Она улыбнулась своему оператору. «Снял?» Я испытала искушение сказать ей. «Конечно, он это сделал, как сделал бы и для каждого. Но зачем портить приятное впечатление?» Сюжет с Дьюи вышел в эфир несколько месяцев спустя. Он назывался «Рассказ о двух котятах». Да, тут обыгралось название романа Диккенса. Другим котенком был Том, который жил в магазине инструменты Кибби в Конраде, маленьком городке в центре штата. Как и Дьюи, Том был найден самой холодной ночью в году. Владелец магазина Ральф Кибби отнес окоченевшего малыша к ветеринару.